«Ой, Машка, не знаю, что со мной творится?» Алена сидела с Машей в кафе на обеде. «Что-то внутри меня гложет, место себе не нахожу». «Да ты последнее время и похудела. Я думала ты на диету какую-то села, хотя не представляю зачем. Тебе и так хорошо. Ты, барышня, стройная, видная. Если вдруг правда на диету села, то бросай, а то от тебя одни кости до кожи останутся». «Никаких диет. Просто вечером почти ничего не ем. Не лезет еда, и все тут». Наварила себе борщ, так неделю не могу доесть. А с утра чашка кофе, и бегом на работу. Возможно, ты по работе за что-то переживаешь? Вроде нечего переживать, всё идёт нормально. Всё вместе со Светой успеваем, никаких накладок. Елена нас даже недавно похвалила, что вообще странно. Она тоже недавно к нам в отдел заходила, нахваливала, какие мы молодцы и как приятно с нами работать. Слышала, что и другим отделам досталось похвалы. А доте она ещё и премию выписала. Говорила, что на таких сотрудников надо равняться, что, несмотря на ее беременность, это никоим образом не отражается на ее работе. Да, Елена немного странная стала, но в хорошем смысле. Даже если что-то у кого-то не получается, она не орёт как в прошлые разы. Приглашает в кабинет, спокойно обсуждает проблему и даже помогает ее решить. Одна ты, Машка, как была, так и осталась. А мне от чего меняться. На работе все как обычно и в личной жизни полный порядок. «Валера вот уехал на пару дней. Обещал, когда вернется, сюрприз мне сделать?» У маша загорелись глаза. «Думаешь, сделает предложение?» Алена перешла на шепот. «Очень на это надеюсь. Он мне недавно рассказывал, что они наметили расширение компании. Грядут перемены». «Везет же тебе, Машка. Встретила ты свое счастье. И Светке тоже повезло. Одна я брошенка осталась». Ну так познакомься с кем-нибудь. Не сиди одна дома. Погуляй по паркам, сходи в кафе, ресторан или вот еще. Свидание вслепую. А еще есть клубы свиданий. Быстрое знакомство. Ты откуда знаешь? Да было дело, ходила пару раз. И помогло? Нет, Валеру я в ресторане встретила. Там Сергей проставлялся в связи с, как он говорил, приятным расставанием. А Валера отмечала сделку с компаньоном. Пригласил меня потанцевать, ну и завертелась. Мне в эти клубы идти совсем не хочется. ну давай так. Если Валера сделает мне предложение, а скорее всего так и будет, я попрошу его отпраздновать это в ресторане. Возьмем всех наших. Андрея, Дотю, Свету, Сергея, Игоря и погудим. А там глядишь, и ты кого встретишь». Алена слегка вздрогнула при упоминании Светы. «Ты знаешь, я скорее всего не пойду. Прости, но со Светой я работать еще могу, а вот отдыхать не готова». «Опять? Да что на тебя находит? Они вместе, они счастливы. Ты когда-нибудь видела Сережу таким счастливым?» не таким но видела а свету свету я никогда до того как она начала встречаться с сергеем счастливой не видела она всегда была на работе серьезной сосредоточенной а вне работы мы практически не общались маша внимательно смотрела на алену давно она не видела подругу такой печальной даже после расставания с бывшим она не выглядела настолько грустной на алена перемешивала ложкой бульона уставилась в одну точку «Ты знаешь, — встрепенулась она, — я тебе скажу честно, как самой своей лучшей подруге. Так что не перебивай и постарайся понять меня правильно. Мне не нравятся взаимоотношения Светы и Сергея. Особенно не нравится в них то, как резко это все случилось. За день до того, как Сергей предложил встречаться Свете, у него и мысли такой не было. — Не перебивай! — Алена подняла руку и жестом попросила Машу замолчать. Я же была в тот день рядом с ней, и видела, какой она к нему зашла в кабинет и какой вышла. Просто не придала этому значения. А сейчас, чем больше об этом думаю, тем больше сомнений возникает. И что же такого произошло? Не смогла удержаться Маша. Она в кабинет к нему летела на крыльях, а через двадцать минут вышла. Да, гордо, с высоко поднятой головой. Вот только в глазах метались искры, и губы были сжаты в тонкую ниточку. Она думала, что ее никто не видит, но я заметила. И что же не сказала никому? А кому? Да и зачем? Я подумала, что просто они решили какой-то рабочий момент. Он ей что-то ответил, а она приняла близко к сердцу. Ну а потом она была очень сосредоточена. И только после того, как она отнесла напитки навстречу Сереже и Елене Александровне, она успокоилась. Было видно, что у нее как будто гора с плеч свалилась. А перед его отпуском Игорь в ее присутствии рассказал о сроках путешествия на плоту. Она очень расстроилась, и Сережа ее обнял. Ты бы видела ее выражение лица. злобное ехидное самовлюбленная. И это не тень на лицо набежала. Это была ее сущность. Так что я не верю, что Сережа за один день в нее влюбился. Что-то произошло, и это меня бесит. Маша смотрела на свою лучшую подругу и поражалась. Никогда Алена ни про кого такого не говорила. Всегда со всеми приветливая, улыбчивая. А тут как подменили. Алена, Маша начала говорить успокаивающим тоном. Может, ты переработала? Может, тебе надо отдохнуть? Давай после работы посидим в кафе, поболтаем. Уже поболтали. Алена резко встала. Ты можешь мне не верить, но я сказала то, что думаю. Света что-то сделала с Сергеем. Называй это как хочешь. Хочешь предчувствием, хочешь блажью. Но если я окажусь права, Пусть тебе будет стыдно за твои сомнения. На всякий случай вспомни подруга, когда вы были вместе и как он себя вел, и что говорил, и что делал. Может, найдешь несколько отличий его поведения. Ты сама говорила, что он таким никогда с тобой не был. Ты либо сошла с ума, либо у тебя депрессия, либо, страшно сказать, ты так неожиданно влюбилась в Сережу, что ревность затмила твои глаза. Думай, что хочешь, мне нечего добавить. Надеюсь, ты найдешь доказательства моей правоты». Алёна бросила деньги за обед на стол и вышла на улицу. Если лучшая подруга ей не верит, то какой смысл в такой дружбе? Накатила волна отчаяния. Алёна стояла посреди дороги, а все обходили её стороной. Душе было тоскливо. Ни Игорь перед отъездом, ни Маша сейчас так и не поверили в её рассказ. А ведь ей не показалось, она точно видела, как изменилось Света. Это было лицо злобного, жадного и безумного человека который обманом добился того, чего не мог получить в честной борьбе. Алена смахнула с лица капли начавшегося мелкого дождя, открыла зонтик и пошла на работу. Маша не маленькая, сама дойдет.